Петрашевцы. Я посещал вечера Петрашевского, бывавшие по пятницам с весны 1848 года, и по совести можно было сказать, что беседы на этих вечерах были небезынтересны для каждого из присутствовавших. Да и могло ли быть иначе, когда тут собирался народ молодой, образованный, читающий, мыслящий, впечатления принимались живо, Всякая несправедливость, злоупотребление, стеснение, самоуправства глубоко возмущали душу каждого. Напротив, всякое стремление к благу общественному или частному вызывало сочувствие, в какой бы форме стремления это ни высказывалось. Цензура – убивавшая в то время всякую здравую мысль, не только не допускала гласного обсуждения напечатанных предметов общего интереса, но воспрещала даже малейший намек на то, что могло бы быть лучше, если было бы иначе. А в это именно время самоуправство всех и каждого из второстепенных агентов дошло до высшей степени. Злоупотребление лихаимства не имели границ, то нет ничего естественнее, что везде, где бывали люди, разбора выше определенного, они прямо высказывали свои убеждения, совершенно противоположные грустному положению дел. Когда же собирались их по нескольку человек, например, по пятницам у Петрашевского, то они, как люди одинакового направления, свободно разменивались идеями, новостями, доходившими до каждого в литературе, политике, происшествиях столичных и провинциальных. С каким интересом следили за происшествиями на Западе? Припомним, что пятое десятилетие нашего века отличалось направлением к социальным реформам. Такое повсеместное направление высказывалось, наконец, февральской революции, объявшей всю Западную Европу. С такой любознательностью выслушивались на вечерах у Петрашевского изложения сочинений новейших реформаторов. Но, как все эти трогательные описания блаженствующих фаланстеров и иных ассоциаций были только увлекательны, но не к осуществлению теории, Нам же, живущим в среде мира действительного, необходимо было знакомиться ближе с тем, что существует на нашей матушке Руси. То с общего согласия принято было предложение разделить вечера наши таким образом, что до ужина один из присутствующих будет излагать какой-либо общественный вопрос «В каком виде осуществляется он ныне в России?» удобства или неудобства, осязаемые от такого, а не иного положения дела, и, наконец, изыскание и, если возможно, то указание средств к замене неудобных порядков удобнейшими, а после ужина могло бы продолжаться изложение социальных теорий, которая тогда делалось Николаем Яковлевичем Данилевским, впоследствии тайным советником знаменитым публицистам и ученым. При окончании каждого вечера объявлялось, о каком предмете, касающемся России, будет говорено в следующую пятницу и кем именно. Кроме того, всегда находилось время побеседовать о текущих событиях как в России, так и за границей. Так велись вечера до отъезда моего в Тамбов, В июне 1848 года для составления военно-статистического описания губернии также продолжались они и все время моего отсутствия с июня 1848 года по 1 апреля 1849 года и до самого дня ареста, случившегося, как выше сказано, 23 апреля. Я возвратился в Санкт-Петербург 1 апреля 1849 года по предписанию генерал-квартирмейстера Берга, который имел намерение дать мне назначение в штаб Гренадерского корпуса. В тот же день, Страстная пятница, посвященный утром, представлением к начальству, отправился я вечером к Петрашевскому. Из двадцати или тридцати человек, которых я там нашел, большинство состояло из старых моих знакомых. Но было несколько новых лиц. Между прочим, один блондин небольшого роста, с довольно большим носом, с глазами светлыми, не то чтобы косыми, но избегающими встречи в красном жилете. Этот господин, судя по участию, которое принимал он в разговорах, был не без образования либерален во мнениях, но участие его было по преимуществу вызывающее других к высказыванию. А особенное внимание его ко мне, подчивание заграничными сигарами и вообще нечто вроде ухаживания, заставили меня спросить в конце вечера Александра Пантелеича Богосогла об этом господине. Он отвечает, что это итальянчик Антонели, способный только носить на голове гипсовые фигурки. «Для чего он здесь бывает?» — спросил я. «Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречного на улице» на мой звонок петрошевский по обыкновению сам отворил мне дверь после первых приветствий расспросов о пребывании моем в тамбове петрошевский говорит что так как на этот вечер никто не вызван говорить о каком либо предмете то он изложит мнение свое о трех предметах настоятельно и неотлагательно необходимых быть введенными для блага общего предметы эти уничтожение крепостного состояния, свобода книгопечатания и улучшение судопроизводства и судоустройства. Доказывать необходимость разрешения этих вопросов не было надобности в кругу людей, совершенно проникнутых убеждениями, что крепостное право, запретительная цензура и закрытое бумажное судопроизводство – суть тормоза к развитию. Следовательно, речь Петрашевского была направлена к доказательству на основании статистических данных, в какой последовательности было бы необходимо решить эти важные вопросы. Он доказывал, что надо было придерживаться того именно порядка, в каком вопросы эти выше поименованы – сочувствие – участие миллионов белых негров имело влияние к постановлению на первый план вопроса об уничтожении крепостного права. Петрошевский сам был помещик Санкт-Петербургской губернии Ладожского уезда. После Петрашевского я говорил о том же предмете и доказывал, что прежде всего необходимо было бы решить вопрос об улучшении судопроизводства и судоустройства, потому что от неустройства этой части страдает все общество, и каждый из его членов, за исключением небольшого числа привилегированных и денежных лиц, выигрывающих за счет тех, которые именно и заслуживают большего сочувствия и как предмет этот не может быть решен иначе, как учреждением публичного и гласного судопроизводства с необходимым разбором хода дел в газетах и журналах, то это самое, естественным образом парализуя строгость цензуры, последовательно ведет к свободе книгопечатания. Затем уже общество, подготовленное двумя предыдущими мерами, легко перейдет к уничтожению крепостного права. Из записок генерал-лейтенанта Кузьмина «Русская старина. 1895 февраль».